Глава 60. Я потратила 6 дней, чтобы составить план взятия Даджагора. От трёх огромных армий те не круто, осталось меньше 600 воинов. Половина их по разным причинам была деморализована. Я расставила их по берегу озера, а между ними своих людей. Затем отправила Мургена назад в город. Он не хотел туда возвращаться. И я его прекрасно понимала. потому что Магаба мог расправиться с ним. Однако кто-то должен был идти к тем, кто остался жив, и оповестить о том, что они могут покинуть город. Ему было приказано сообщить эту новость всем, кроме сторонников Магабы. Среди моего окружения никто не мог понять, зачем я это делаю, а я не вдавалась в объяснения, и мне было нужды сдать мои планы. Их дело выполнять мои приказы. В ту ночь, когда уехал Мурген, несколько десятков таглянских воинов сбежало из города. Новости, сообщённые ими, были печальными. Магаба казнил ещё несколько сотен жителей и некоторых воинов, не жаловались только нары. Магаба был в курсе, что Мурген вернулся, и подозревая, что тот виделся со мной, начал за ним охоту. На заревал метеор. Если он начнётся, то это будет впервые за всю историю отряда. До сих пор в летописях не было зафиксировано ни единого случая. Райан с каждым часом всё больше нервничал. Его тревожило то, что фестиваль перенесён на более поздний срок. Он боялся, что я попытаюсь от него уклониться. Приходилось успокаивать его. Ещё уйма времени. У нас есть лошади. Мы отправимся, как только устроим дела здесь. Меня же волновало то, что происходило на юге. Я приказала разузнать, какое впечатление произвела новость о смерти Тинекрута. Пока что доходившие до нас сведения были крайне скупы. Перед тем, как я, Рама Нараян, отправились на север, ночью ещё 600 человек из войска Магабы вплавь или на плотах покинули Даджагор. Я распорядилась, чтобы их приняли как героев. и пообещала им высокие должности в новых подразделениях. О входа в мой лагерь их приветствовала голова тенекрута. В будущем она должна была стать нашим символом взамен пропавшего знамёна отряда. 600 человек за одну ночь. А вот Магабыта разъериться, но его верноподданные вряд ли допустят подобное впредь. Я собрала своих командиров, всех, кого смогла. Нож У меня дела на севере. На Раяны Рам едут со мной. Мне бы хотелось получше знать ситуацию на юге перед тем, как ехать, но приходится довольствоваться той информацией, которая имеется. Сомневаюсь, что Диннатен сможет в ближайшем будущем предпринять какие-то шаги. Сохраняйте патрули на местах, а сами держитесь. Я приеду не позже, чем через 2 недели или через 3, если побываю в Таглиуси, чтобы рассказать о наших успехах. Вы можете теперь реорганизоваться, ведь к нам присоединились настоящие ветераны. Подумайте только, нельзя ли включить в наше войско тениземцев, если они того пожелают. Они могут быть нам полезными. Ножкивнул, немногословный, как и всегда, лебедь смотрел на меня глазами, в которых читалось что-то вроде душевной симпатии. Я подмигнула ему, как бы намекая, что надежда есть. Зачем я это сделала? Совершенно глупо очаровывать его. Может, он мне нравился? По своему он был симпатичным, но попадать в эту ловушку опять мне не хотелось. Как говорится, дай сердце волю попадёшь в неволю. Так что лучше держать его на замке. Едва мы выехали, настроение у Нараяна заметно поднялось, а вот у меня нет. Но с членами его братства у меня были связанные кое-какие планы. Тиня Крут умер, однако борьба только начиналась. Придётся ещё сразиться с Длиннотенью и Левуном, и, возможно, с войском, которое они соберут. И даже если на поле битвы мы одержим победу, нельзя забывать о Тени Лови и Вершине. Если верить слухам, она покрепче моей башни в чарах, и её укрепляют всё больше и больше. Мне вовсе не улыбалось опять встревать в драку. До сих пор мне везло. Однако Таглеос к подобной схватке не был готов. Спасибо удаче. У меня была возможность организовать мои отряды и обучить их, а также найти способных командиров. Смогла я и попрактиковаться в магии, чтобы вернуть утраченные способности. Самые неотложные задачи были выполнены, и Таглеосу ничего пока не угрожало. Я обладала бесспорным авторитетом И в ближайшем будущем не предполагалось столкновений с жрецами и магабой. При некоторых усилиях я могла сделать из душл проводников в своей воле. Этокой невидимой рукой, сеящей смерть везде, где мне могла угрожать опасность. Будущее рисовалось в розовом свете. С самой большой занозой оставался копчёный, но и на него можно найти управу. В общем, всё шло замечательно, просто прекрасно. Если бы ни сны и ни тошнота, они донимали меня всё больше и больше. Да ещё, дражайшая сестрица, надо быть сильной госпожа. В конце концов всегда побеждает воля, так говаривал мой муж, уверенный, что его воля подвластна всё. И он верил в это, пока я не убила его.